Вместо 9 главы Али Кахундов, более известный в кругу друзей-врагов и врагов как йокорный, лежал под штангой, а кругом гулко лязгал и погромыхивал тренажерный зал. Влажные бугристые тела содрогались в конвульсиях, выполняя тяжелую, бесполезную, а то и вредную для общества работу.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 Следственные органы предпочитают иметь дело с убийствами, выполненными в бытовой натуралистической манере, поскольку душегубство подобного рода раскрываются насчет раз «Нет такого участкового, который бы не знал, что если зарезана теща, то непременно зятем, а если выпивоха, то обязательно собутыльником».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 Вспомните, сколько раз случалось так, что наведут имиджмейкеры интеллект на депутатское мурло, и речи народного избранника резко мудреют. Предположить, что Вован Бурзянцев запоздало прочел Частертона, было бы слишком смело. Насколько известно, он вообще ничего не читал ни до, ни после встречи с пулей 9-мм калибра. Стало быть, как ни крути, сам сообразил, что камушек надлежит прятать на морском берегу. Штучная мысль, ручной работаем. Словом, мочить Никодима Апострофа Вован велел в строго маньяческом стиле. Кто такой Никодим Апостроф? Ну, вы даете, дорогой слушатель. Даже если допустить ваше иногороднее происхождение, телевизор-то иногда смотреть надо. Вспомнили, да? Тот самый Никодим Апостроф, которого так и не посадили. А зря. Глядишь, уцелел бы. Вернемся, однако, к Вавану Бурзянцеву. Никто не спорит, выглядел план весьма соблазнительно. Как тонко было подмечено в камере следственного изолятора, с охраной авторских прав в уголовной среде дело обстоят не лучше, чем в среде литературной, и вряд ли захудалый серийный убийца потребует кого-либо к ответу за плагиат. Выгоды же очевидны,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 У меня в Канаде друг переводчиком работает. Так ему какая-то фирма за одно слово 30 долларов заплатила. — Откуда данные? — Насчет ста баксов. Иса Исай Саич при Овсяночкине проговорился. — Как-то, как-то, как-то... — недовольно произнес мыльный. — Как-то, ну, все знаешь. Самому в словаре не проще было заглянуть. — Вот еще, — хмыкнул Славик, — станет вам крутой по словарям лазать. А ну, как словарь, левый. «Кому отвечать?» «Ага», — подумав, промолвил Опер. «Тогда едем дальше. Убит неудобняк. На груди слово «афера». Через «ё». Точно так, как было на обрывке черновика. Затем убит Пушков. Пешко. А, да, Пешко. На груди слово «жоуч». Имеем мы право допустить, что на оторванной части черновика было именно это слово «через «ё». «Нет», — сказал Славик. Старший оперуполномоченный поднял мутные от усталости глаза и с недоумением возрился на молодого сотрудника. — Ну? — призвал он питомца к ответу. Иса — Исай Исаич, Кочерявов говорил «желочь». С неловкостью пояснил тот. — Через «е». — Точно. — Точно. И в книге у него тоже все через «е», а «желочь» — через «е». — Куда корректоры смотрели? — А у него роман в авторской редакции вышел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 Убит Кочерябов Исаий Исаич. На груди слово «афера» через «е». И вот тут у нас, Славочка, есть все основания предположить, что Исаий Саич ответил за неквалифицированную консультацию, потому как буквально за день до его убийства известная тебе газетенка «щазз...» Мыльный по-совиному оглядел стол и подтянул газетенку поближе. Опубликовала заметку маньяк-недоучка, где указала безграмотному преступнику на допущенную им ошибку.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 «Нет, Славик, все ты правильно сделал, иначе бы спугнул раз, раскрылся два». Вошел Костик, тоже изрядно осоловевший. «Вот», — сказал он, протягивая мыльному фотографии. «Ага», — забормотал тот, раскладывая снимки по столу. «Знакомых-то знакомых!» «Славик, ну-ка глянь-поди». «Он», — твердо сказал Славик, ткнув пальцем в чей-то преступный лоб. Мыльных мыкнул, пожал плечами шестерка ванна бурзянцева озадаченно огласил он клякухи не помню ну и что это за хрень такая